Глава двадцать «Твои приказы!» Вителлий вручил Катону пергамент с печатью. Они стояли на берегу, и лодка уже дожидалась молодого центуриона, чтобы доставить его на борт спартанца, стоявшего в отдалении на якоре. Отсюда суши очертания Триремы лишь угадывались в первых лучах поднимавшегося над горными вершинами рассветного светила. «По прибытии в Равенну ты будешь иметь полномочия действовать от моего имени», «Делай все, что необходимо, без промедления. Если кто-то из местных попытается тебе воспрепятствовать, будь безжалостен. Особые обстоятельства требуют особой решительности, понял? Так точно, командир. Прекрасно». Виталий вручил Катону маленький запечатанный пакет и, понизив голос, сказал. «Это мой доклад. Проследи, чтобы он был отправлен в Рим как можно скорее». Катон принял пакет и спрятал его в свой вещмешок. Так, хорошо. Вроде бы все», — пробормотал Вителий, кивнув сам себе. Надеюсь увидеть тебя через несколько дней вместе с подкреплением. Тебе следует доставить его сюда при первой же возможности, не затягивая. Имей в виду, за любую неоправданную задержку с тебя будет спрошено. Я понял, командир, отозвался Катон с холодным презрением. Да уж, надеюсь, Центрион было бы жаль вот так взять и положить конец нашей долгой неприязни. Впрочем, уверен, У меня скоро нашлись бы новые недруги. Губы Катона тронула легкая улыбка. Ничуть в этом не сомневаюсь, командир. Витель напоследок смерил его долгим взглядом, а потом повернулся и зашагал прочь. Как только префект исчез среди палаток, к катону подошел Макрон. Двое командиров крепко пожали друг другу предплечья. Счастливого плавания! ухмыльнулся Макрон. Учитывая наш недавний опыт морских путешествий. Тебе может потребоваться вся удача, какая только возможна. Думаешь, я этого не знаю? Улыбнулся в ответ Катон. Макрон, к нам вообще удастся пережить эту историю? Можешь из меня дух выбить, если я до конца жизни взгляну с одобрением хоть на какой-нибудь корабль? Да уж будь спокоен, не примину. Катон улыбнулся. В этом капризном переменчивом мире постоянство Макрона служило обнадеживающим фактором. Катон похлопал друга по плечу и повернулся к поджидавшей лодке. Он перебрался через странец, и матросы направили суденышко сквозь линию мягкого, шипевшего и пенившегося прибоя. Вытолкав лодку за черту прибоя, они забрались внутрь взялись за весла и стали грести в направлении темневшего в отдалении корпуса спартанца. Обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на друга... Катон увидел, что Макрон помахал рукой, повернулся и зашагал назад туда, где между побережьем и темневшим массивом вала теснились палатки. К тому времени, когда солнце взошло над горами, Трирема уже вышла из залива и устремилась в открытое море. Небо над головой затягивали тучи серые, с остальным отливом волны тяжело вздымались и опадали. Устойчивый ветер дул вдоль побережья, и чтобы уловить его, моряки поставили главный парус под углом. Стоя на палубе, Котон приметил, что команда поглядывает на горизонт с опаской, как будто боясь, что едва три Рема окажется в отдалении от основных сил римского флота, как в погоню за ней тут же устремятся пираты. Повернувшись, он медленно прошел к Альбину, выглядевшему столь же обеспокоенным, как и его люди. Видя это, Котон попытался изобразить то бесстрашное спокойствие, которое часто восхищало его в Макроне. «Думаешь, они все еще там?» Альбин кивнул. «Должны быть. Они наверняка оставили несколько судов следить за нами». «Нам грозит опасность?» Альбин смерил его взглядом. «В море всегда грозит опасность. И со стороны пиратов, и со стороны богов, и со стороны стихий». Катон слабо улыбнулся. «Я имел в виду врага. Да знаю. Но море нынче неспокойное, и при такой волне мы, пожалуй, можем чувствовать себя увереннее, чем они». Альбин взглянул на свинцовые тучи над головой. «Сейчас меня больше беспокоит погода. Есть опасение, что мы угодим в поддув». «Угодим в поддув?» Котон поднял брови. «Это, похоже, какое-то флотское выражение, мне незнакомое». На сей раз улыбнулся Альбин. «Ладно, объясню. Дело пахнет бурей. Штормовой ветер, вздымающиеся волны. Жуть, да и только». «Коли так...» «Пусть лучше будет поддув», — хмыкнул Катон, оглянувшись через плечо в сторону Иллирийского побережья и обнаружив, что оно уже фактически пропало из виду и лишь линия гор еще окаймляет горизонт. «Вижу парус!» Все взоры вскинулись к мачте, а потом переместились в направлении, куда указывала рука наблюдателя. «Два! Нет! Три паруса!» Альбин сложил ладони у рта и прокричал. «Куда? Они!» «Направляются!» После недолгой паузы наблюдатель с фатализмом, очевидным для всех на палубе, ответил. «На перехват нам, командир! Теперь они уже достаточно различимы! Это те самые пираты!» «Ладно, сообщай обо всех их маневрах!» Триерарх Хальбин опустил руки, крепко сжал кулаки, а потом спрятал их за спину, чтобы они не выдавали его состояние никому, кроме катона и рулевого. «Их три», — пробормотал катон «Этого достаточно, чтобы с нами справиться?» «Более чем, если ими хорошо управляют. Они поймают ветер и попытаются подойти к нам под углом. А мы можем от них уйти?» Альбин поджал губы, сопоставляя скорость своего корабля и пиратских судов. «Нет, если только погода не ухудшится. Если этого не случится, они настигнут нас к полудню». Преимущество и в числе, и в скорости на их стороне. Но им придется попробовать взять нас на абордаж. Пытаться протаранить при таких условиях было бы опасно. Спартанец — корабль крепкий, борта у него прочные, из отличного мореного дерева. Триерарх горделиво кивнул. «Нет, им нас не продырявить». Почувствовав в этих словах не просто браваду, но и некую талику уверенности, Катон, слегка успокоившись, перешел к борту и вместе с другими моряками стал всматриваться вдаль, отыскивая на горизонте пиратские паруса. Не прошло и часа, как те появились. Три маленьких темных треугольника, то возникающие, то пропадающие, из виду в зависимости от того, поднимался или опадал на волнах боевой корабль. Альбин озабоченно наблюдал за вражеским продвижением, и когда пиратские паруса оказались полностью в поле зрения, отдал приказ. «Наверх! Развернуть два последних рифа!» В команде нашлись такие, кто ввозрился на него с недоумением, что, однако, не помешало им взобраться наверх главной реи, распределиться по ней поперек палубы и начать распускать узлы рифов. Парус, натянутый туго как барабан, вырвал из их рук тяжелые кожаные концы, а когда отвязанное полотнище заплескалось и захлопало на ветру, Матросы подхватили их, подтянули и прикрепили к деревянным палубным клиньям. Напор был таков, что трирема сильно накренилась в наветренную сторону. Катон схватился руками за бортовое ограждение, глядя на пенющееся всего в нескольких локтях внизу чуть ли не заплескивающуюся в весельные порты морскую воду. Скорость заметно возросла. И через некоторое время Катон заметил, что расстояние между спартанцем и пиратскими парусами, до сих пор неуклонно сокращавшееся, Стало понемногу увеличиваться. Он двинулся по наклонной палубе к триерарху, смахивая с лица брызги рассекаемых корабельным носом волн. «Это не опасно?» Альбин похлопал по корабельному борту. «Спартанец выдержит, если только ветер не усилится. Тогда нам придется убрать эти рифы, если мы не хотим лишиться мачты». Катон лишь хмыкнул, глядя на дрожащее от напряжения, туго натянутый и ловившим в себя каждую крупицу северного ветра главным парусом снасти. Затем он снова оглянулся на пиратские корабли и хлопнул ладонью по борту, издав торжествующий возглас. «Мы уходим от них!» Альбин кивнул. «Да. Но если маневр может проделать кто-то один, значит, может и кто-то другой. Смотри» указал на пиратские корабли, и Катон различил крохотные фигурки, устремившиеся наверх откреплять рифы от парусов. Вскоре после этого противник вновь начал сокращать дистанцию. Катон повернулся к Альбину. «И что теперь?» «Продолжим гонку. Пойдем по ветру и будем надеяться, что наш корабль лучше». Он повернулся к рулевому. «Разверни по ветру!» «Есть, командир!» Пока нос корабля разворачивался в указанном направлении, Альбин выкрикивал приказы матросам, управлявшимся с парусом, так, чтобы, когда ветер стал дуть прямо в корму, полотнище улавливало его целиком. Теперь, когда корабль шел прямо по ветру, на палубе его дуновение почти не ощущалось. Зато то, как летело по волнам, то взбегая, то устремляясь вниз, три рема, вызывало у Катона радостное возбуждение. В кои-то веки ему удалось до известной степени понять, «Какие ощущения дарит море людям, вроде Альбина и его команды?» Потом он бросил взгляд за корму и увидел, что пиратские корабли тоже сменили курс и идут теперь прямо за спартанцем, отставая едва ли больше, чем на милю, и непроизвольно схватился за рукоять меча. «Как скоро они нас нагонят?» Альбин прищурился, глядя на преследователей, и спустя мгновение ответил. «Часа через четыре, если нам повезет. А уж до сумерек...» Это в любом случае. В то время как корабли продолжали нестись по серой, с шапками пены поверхности моря, ветер неуклонно усиливался, и снасти уже буквально гудели от напряжения. Пройдя вперед, Альбин прикоснулся рукой к полотнищу, обеспокоенно присматриваясь к прочным парусным швам. Затем он вернулся на кормовую палубу и взглянул на пиратов. Было очевидно, что они догоняют... А возможности для нового маневра с рифом в нынешней ситуации не было, а вот горизонт позади пиратов затягивало серой пеленой, и небо над ним быстро темнело. Что там? спросил Катун. Собирается шторм? Скорее, шквал. Дождь! Ветер все такое. Погоди! Неожиданно лицо триерарха сосредоточенно напряглось, оценив дистанцию между спартанцем и пиратами. Он устремил взгляд дальше туда, где позади преследователей быстро сгущался мрак, а потом повернулся к Катону и ухмыльнулся. «Возможно, нам повезет. Как только шквал нас настигнет, я сменю курс. В темноте наши приятели потеряют нас из виду, так что у нас появится возможность оторваться от них и уйти». Вскоре завеса дождя догнала, а затем и поглотила пиратов, так что с борта Триремы их больше не было видно. Команда разошлась по местам, готовая действовать, как только прозвучит приказ триерарха. За миг до того, как их настигла серая пелена, Катон ощутил мгновенное усиление, а потом перемену ветра. Главный парус затрепетал издал громкий хлопок, но спустя мгновение ветер снова выровнялся, и натянувшиеся снасти опять загудели от напряжения. Почти внезапно обрушился дождь. Капли забарабанили по палубе, мигом образовав под ногами матросов поблескивающий ковер из брызг. Кот он быстро запахнул плащ и набросил на голову капюшон, свободной рукой держась за боковой поручень. «Опустить полотнища!» — проревел Альбин, перекрывая шум шквала. «Рулевой! Поворачивай!» Трирема накренилась, снова беря курс на берег Италии. Главный парус затрепетал и захлопал, словно крылья огромной птицы. «Наверх! Выбрать рифы!» Котун с тревогой смотрел, как матросы взбираются по канатам и расходятся в стороны, распределяясь парей. Корабль раскачивался из стороны в сторону, и ему казалось, что в следующий миг моряков сбросит в бурлящее море. Как только все они заняли места, Триерарх проревел приказ, и матросы принялись подтягивать парус, пока не добрались до рифовых концов ухватив которые быстро обмотали вокруг Реи, закрепили и, вернувшись к мачте, стремительно соскользнули вниз, тяжело дыша от напряжения и возбуждения. «Отличная работа, ребята! Теперь главное — оторваться как следует от этих ублюдков!» Под углом к шквалистому ветру триряма шла, раскачиваясь и кренясь, так что Катона снова замутила. Он бросился к борту. «Не на ту сторону!» — крикнул ему Альбин, указывая рукой в противоположном направлении. — По ветру! Катон развернулся, прикрывая рот рукой. Скользя, пересек палубу и успел подскочить к левому борту, прежде чем его начало выворачивать. Казалось, это продолжалось целую вечность. Он стоял изо всех сил, вцепившись обеими руками в шершавое дерево и снова и снова извергая за борт содержимое желудка, который словно выворачивало наружу. Все это время его немилосердно поливало дождем, так что и плащ, и туника под ним промокли, и в конечном счете его вдобавок ко всем радостям стало еще и пробирать холодом. По прошествии некоторого времени он заметил, что вокруг вроде бы посветлело, и дождь, хоть и не прекратился, уже не хлещет его по плечам с прежним неистовством. Подняв голову, коту нагляделся по сторонам и увидел, что серый саван шквала уходит — А потом он исчез, словно его и не было, умчавшись на юг столь же стремительно, как и обрушился на них. Дождь прекратился, и над морем воцарилась казавшаяся после недавнего буйства ветра и ливня неестественная тишина. Луч солнца, пробившись сквозь облака, высветил участок моря, по которому шел спартанец, и капли воды, стекавшие со снастки, засверкали, словно алмазы. Утерев едкую слюну с уголка рта, Катон повернулся к Альбину. «Ну как? Удалось? Мы ушли от них?» Альбин пожал плечами. «Пока не могу сказать. Подожди немного». Оба командира перешли к Ахтерштевню, внимательно озирая расчистившееся после ухода шквала моря. Никаких признаков пиратов видно не было. И через некоторое время Триерарх испустил глубокий вздох облегчения, удовлетворенно кивнул, а потом взглянул на Катона с нервической улыбкой. «Похоже, мы...» «Эй, на палубе! Вижу вражеские паруса!» Три рах с центурионом повернулись к корме как раз в тот момент, когда из-за серой пелены уходящего шквала примерно в мире позади появились поблескивающие паруса пиратов. Морская болезнь Катона временно отступила. Ей на смену пришла горечь отчаяния. «Дерьмо!» — Альбин стукнул кулаком по Ахтерштевню. «Ублюдки угадали наш маневр!» Кто бы там у них ни командовал, этот мерзавец умен и не совершает ошибок. «Надо подготовиться к встрече», — промолвил Катон, чувствуя себя еще слишком плохо для того, чтобы самому принять командование. «Отдай нужные приказы, а я пока приду в себя». Альбин кивнул и, повернувшись к команде, приказал морякам вооружаться и готовиться отбивать нападение. Катон продолжал следить за догоняющими спартанца под полными ветропарусами. Казалось, что пиратские корабли движутся быстрее, чем когда бы то ни было. А потом он заметил, что у них не подобран ни один риф, и мысленно проклял медлительность Альбина. Почему триерарх не посылает людей наверх, управляться широким главным парусом спартанца? Альбин тем временем вернулся к нему, опасливо взирая на неуклонно догоняющих свою добычу хищников. На передних палубах пиратских судов уже теснились люди, и светившая с расчистившегося от туч неба солнце сверкала на их оружии и доспехах. Пираты держались вместе, и лишь когда подошли к противнику на максимальное расстояние выстрела из катапульты, раскрыли свой план атаки. Два корабля стали заходить три реми с правого борта, а один с левого, чтобы взять ее в клещи и атаковать с двух сторон одновременно. Это означало, что защитникам придется разделить свои силы. «Боевая тревога!» «Боевая тревога!» — призывал Альбин, в то время как матросы торопливо вооружались, доставая из рундуков под передней палубой щиты и шлемы. Младшие командиры выстраивали своих людей вдоль обоих бортов триремы, но он понимал, что для успешного отражения атаки их слишком мало. Конечно, будь они подготовлены и обучены как корабельная пехота, у них имелся бы шанс, но эти люди были в первую очередь матросами, а бойцами даже и не во вторую». Единственное, что было на их стороне в предстоящей схватке, это отчаянное желание выжить. Отступив от борта, Катон почувствовал, как что-то начнулось на шее, раздраженно сбросил на палубу тяжелый намокший плащ и крикнул ближайшему матросу, чтобы тот принес из каюты его шлем и щит, а сам повернулся к Альбину. «Если со мной что-то случится, но спартанец все же выиграет схватку, проследи за тем, чтобы депеши были отправлены в Рим». Он похлопал повисевшему на боку в вещмешку. «Если я почувствую, что наша гибель неминуема, то сам о них позабочусь. Но в любом случае они не должны попасть в руки врага». «Я понял. Ну давай сделаем все, чтобы до этого не дошло». Катон улыбнулся. «Можешь не сомневаться. Я заберу с собой столько врагов, сколько смогу». «Можешь не сомневаться и насчет всех них», молвил Альбин, кивая на своих моряков. Они знают, что пощады от врага ждать не приходится. Ладно. Говорить больше было не о чем. И Триерарх с Центурионом молча стояли бок о бок, в то время как пиратские корабли подходили все ближе, и море оглашалось криками толпившихся на их палубах, уже готовых к абордажному бою разбойников. Посланный в каюту матрос вернулся со щитом и шлемом. Кот он спокойно надел и застегнул шлем, и, взяв щит, перехватил его несколько раз, чтобы держать поудобнее ну ладно сделаем все чтобы они никогда не забыли людей со спартанца он еще не успел закончить фразу как вдруг услышал на расстоянии громкий треск повернувшись на звук к ближайшему из пиратских кораблей котон вдруг увидел как его мачта содрогнулась а потом выгнулась дугой парус и снасти были сорваны в сторону словно их схватила невидимая рука великана обломки дерева Обрывки канатов и клочья парусины упали в море, а корабль резко развернуло, так что он встал бортом поперек дороги второму, полным ходом следовавшему за ним. Сворачивать в сторону было уже поздно. Корабль, шедший сзади, с разгону налетел на передний и протаранил его. Толчок сбил с ног людей на обеих палубах. Альбин оглушительно расхохотался и хлопнул Катона по спине. «Видел ты когда-нибудь такое, а? Тупые ублюдки!» «Ох, да ты только посмотри!» Мачта второго корабля закачалась, а потом завалилась назад и рухнула прямо на валявшихся на палубе людей, породив новую волну криков и воплей. Физиономия Альбина светилась радостью. «Так им и надо, подонкам!» Катон, понимавший лишь то, что ситуация внезапно коренным образом изменилась, недоуменно спросил. «Что случилось?» «Татоа!» что всегда случается, если ты набираешь в паруса слишком много ветра. Мачта не выдержала напора. Третий корабль некоторое время шел прежним курсом, но вскоре его триерарх понял, что в одиночку ему трирему не захватить. Он сбросил скорость и развернул судно, направившись на помощь товарищам. Альбин с нескрываемой радостью потирал руки. «Думаю, сейчас самое время с ними покончить». «Нет». Альбин повернулся к Катону с удивленным видом. «Прости, не понял». «Оставь их». «Оставить их? Но они не заслуживают пощады. Нам только и нужно, что повернуть и обрушиться на них. Да ты только представь, что с ними будет, когда они увидят, что мы идем на них». Катон прекрасно понимал Альбина. После всего, что довелось пережить в предыдущий день, сокрушительное мщение виделось особенно сладким. Триерарх подался ближе и понизил голос. «Послушай, Центурион, мы ничем не рискуем, я слово даю. Жизнью своей могу поклясться!» Но Катон был неумолим. «Нет, мы не вправе испытывать судьбу. Я получил приказ отправиться в Равенну за подкреплением и не допущу ни малейшего риска без крайней необходимости. Наши товарищи рассчитывают на нас». Чувствуя, что триерарха его слова не убедили, он попробовал прибегнуть к иным доводам. «Послушай». «Положим, мы развернемся и налетим на них. А они, у них ведь все равно не будет другого выхода, прорвутся к нам на борт. Их ведь больше, чем нас. А если мы погибнем, что будет с Вителлием и остальными?» Альбин перевел взгляд с Катона на пиратские корабли, с каждым мигом остававшиеся все дальше позади, и его лицо исказило горькое сожаление. На миг Катону показалось, что ему придется использовать власть». Внутренне напрягшись, он набрал воздуха, но прежде чем успел заговорить, Альбин повернулся и крикнул своим матросам. «Отбой боевой тревоги! Отбой!» Возбужденные восторженные крики на палубе стихли, сменившись разочарованным ворчанием повернувшихся к своему триерарху матросов. «Отбой! Вернуть оружие в рундуки! Все по местам! Живо! Шевелитесь, шевелитесь!» Приказы были подхвачены младшими командирами, И спустя несколько мгновений все свободные от вахты скрылись внизу, а палубная команда заняла свои места, ожидая дальнейших приказаний. Альбин повернулся к Катону. — Но теперь доволен? Центурион воздержался от резкого ответа. И лишь молча смотрел Трейрарху в глаза, пока тот не отвел взгляд, снова обернувшись туда, где теперь уже вдалеке, покачивались на волнах пиратские корабли. — Альбин, — тихо промолвил Катон, — Мы получили приказ. Наш долг — выполнить его без малейшего промедления. Да знаю я, будь оно проклято. Мне просто захотелось задать жару этим подонкам. Еще задашь. Не сейчас, но скоро. Посмакуй эту мысль. Альбин ответил ему коротким кивком, повернулся и молча зашагал по палубе, распугивая сердитым взглядом попадавшихся по пути матросов. Катон испустил легкий вздох облегчения, радуясь тому, что как бы то ни было, но моряка удалось урезонить. Но в другой раз он его сдерживать не будет. И когда Альбин снова дорвется до пиратов, то пусть они просят пощады у богов, потому что от триерарха, жаждущего посчитаться с ними за товарищей, им ничего подобного не дождаться. Неожиданный порыв ветра заставил Катона зябко поежиться. Он насквозь промок, а теперь, когда возбуждение спало, понял, что еще и продрог. Затем его поразила страшная мысль. Он торопливо сунул руку за спину и перетянул вещевой мешок вперед. Тот потемнел от морской воды. Пальцы замерзли, и Катону пришлось изрядно повозиться с завязками, прежде чем он открыл клапан и заглянул внутрь. Свиток с приказами находился на месте в кожаном футляре, и, надо думать, остался достаточно сухим. А вот пакет с докладом Вителия промок насквозь. Когда Катон потянул его из мешка, Печать отвалилась, и обертка чуточку приоткрылась. Внутри были видны восковые таблички с текстом донесения. На миг он замер. Первым его побуждением было сделать то, чего, как он знал, ему делать не следовало. Это было достаточно просто. Он мог подождать до их возвращения в Равенну, а затем, пока оставшиеся беремы принимают на борт людей и припасы, улучшить момент, чтобы прочитать донесение префекта, вернуть печать на место и отправить его нарциссу в Рим. Так просто, и он сможет узнать, что на уме у Вителли. А возможно, в тексте найдется и что-нибудь насчет свитков, что-нибудь способное помочь ему понять, почему они ценятся выше стольких человеческих жизней. Правда, внутренний голос тут же напомнил ему, что поступить таким образом значит подорвать оказанное доверие, не говоря уж о том, что если факт прочтения им тайной государственной депеши откроется, это может быть чревато весьма печальными последствиями. Но ведь в конце концов он имеет дело с Вителием. Тихонько выргавшись, Катон снова застегнул клапан, решив, что прочтет доклад, как только доберется доровенный.